Записки. К этому виду эпистолярного жанра приходится прикасаться всем без исключения. Всем нам приходится писать записки. Иногда нас посещает отличная идея, мы хотим поделиться с другими. Конечно, для того, чтобы сделать это, можно позвонить по телефону. Однако иногда у нас есть идея, но нет слов для того, чтобы выразить ее. Другой человек что-то говорит нам, наше настроение меняется, момент упущен. А записка может оказывать просто волшебное действие. Она вовсе не обязательно должна быть длинной. На бумаге мы можем сказать именно то, что хотим. У нас есть время для того, чтобы подобрать нужные слова, которыми мы выразим свои мысли, привязанность, заботу. Сложите лист пополам, на лицевой стороне листа ничего не пишите. Записка вполне может уместиться на внутренней чистой стороне. Придумайте оригинальное вступление. Заключительная часть записки должна отражать суть ваших отношений с получателем. Вот некоторые заключительные выражения. Любящий тебя больше всего на свете. С любовью, с нежностью, сердечно, с приветом. С уважением. Или просто подпись. Записка может сказать о нас очень многое, поэтому не пишите на клочке бумаги плохо отточенным карандашом. Следите за почерком. Иногда с помощью цитаты можно выразить именно то, что вы хотите сказать. Пользуйтесь старинными пословицами. Пишите записки, получайте их, храните. Дарите друг другу радость. Картинки из прошлого Осадов На комоде у тети Сони стояла статуэтка из черного дерева. Статуэтка изображала стоящего на задних лапах, весело отплясывающего медведя. Статуэтка была старинная и досталась Софье Ивановне от бабушки, которая училась когда-то в Санкт-Петербурге в Институте благородных девиц. Статуэтку эту бабушка получила с золотой медалью на выпускном балу из рук самой императрицы. Между лопатками медведя была щель — тайник. Раз тайник, значит, тайны и будем класть. «Вот хочешь ты мне сообщить какой-то секрет, а меня нет дома? Ты положи в тайник записку. Точно так же буду делать и я». Только о секретах наших не говори никому, иначе не будет великой тайны. Вот так и появился у тети Сони с племянником В.М.Т. Великий медвежий тайник, которым они чаще всего пользовались для каких-нибудь страшных магических тайн. Например, «Сережа, извини, что не смогла тебя подождать. Ухожу на профсоюзное собрание. Твои любимые голубцы в зеленой кастрюле». «Если ты слопаешь абсолютно все, а затем вымоешь посуду, подметешь пол, то найдешь в холодильнике пачку мороженого. Только ешь маленькими глотками и не спеши. Целую в носик, если он не в чернилах. Твоя ЛТС». Что значит ЛТС? Да ничего, кроме слов «любящая тебя тетя Соня». Попадали в тайник и такие послания. «Дорогая тетя Соня, от души поздравляю тебя с праздником 8 марта и желаю здоровья и счастья на всю жизнь. Когда залезешь в сервант и захочешь узнать, кто разбил твою хрустальную кружку, лучше не спрашивай. Когда я вырасту большой то куплю тебе сто таких кружек. Вишневое варенье из вазы я почти что не ел, и почему его стало так мало, сам не могу понять. Может быть, оно усыхает. Мама сказала, что я приду к тебе опять в следующее воскресенье. И подпись «ТПС» — «Твой племянник Сергей». На такие сентиментальные слова, как «любящий», Мальчишеская душа Сергея была неспособна.